а в альби они купили арманьяк и овощи в стеклянных банках. Грэм нашел эспадрилье и плетеные соломенные шляпы, и то и другое он высматривал с самого начала поездки. Им пришлось воспользоваться запасными деньгами, решил он, иначе ореховая шкатулка «Н» уже не смогла бы закрыться. Проезжая через окраину Тулузы на пути к аэродрому, они поравнялись с кинотеатром, и «Н» засмеялась – «В чем дело?» — спросил он. «Тут идет временный перерыв», — ответила она. «Итак, куда не поглядишь». Словно ехать на поезде по Италии и обнаружить, что все городки за окном называются «выход». Это Гадар или Трюфо. Грэм улыбнулся и издал одобрительный горловой звук. Но она не уловила уголком глаза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 «Трехзвездный. Автомойка». Грэм понял, что вернулся. Временный перерыв кинотеатра у него в голове закончился. Глава восьмая. «Жоновские граниты». Грэма мучило то, что он ни разу не сводил Элис в зоопарк. Но что было, то было.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 — Ну, как-то трудно сказать точно. В прежние дни можно было бы сослаться на Сент-Панкрас, то есть в дни прежних районов. Но вы знаете, Северная Лондонская линия. Чилтон не дал ему договорить, не от нетерпения, но просто получив всю необходимую информацию. — Значит, вы сможете водить ее в зоопарк. а А-а-а, собственно, я думал свозить ее... Ну, во всяком случае, в это воскресенье э, в одно придорожное кафе. Что-то новое. Но Чилтон только многозначительно ему улыбнулся. Когда несколько дней спустя н в мимоходом оброненной фразе тоже дала понять, что в это воскресенье, как ей представляется, он поведет Элис в зоопарк, Грэм ничего не ответил и продолжал читать.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 Он не учил ее брезгливости, впечатления от вида всевозможных блюд, демократически выставленных на прилавке. Зрелище мясного пирога с почками в 4 часа дня лишило Элис всякого удовольствия от кекса в формочке. В хорошую погоду они гуляли в парках и разглядывали витрины закрытых магазинов. Когда шел дождь, они иногда просто сидели в машине и разговаривали.